Эпилог. Небольшой атолл в форме неправильного круга диаметром не больше 3 км, окружённый узкой песчаной полосой, поросшей пальмами и папоротником. Расположен настолько далеко от торных путей, что, несмотря на наличие формального владельца, он оставался необитаемым. Здесь нет источников пресной воды, и обитателей только крабы, черепахи и небольшая колония чаек. Лагуна имеет приличные глубины, свыше 10 метров, и соединена с океаном. Но проход настолько мелок, что во время отлива уровень воды в этом природном бассейне остаётся на пару метров выше океанского. Благодаря этому колебания воды здесь незначительные и скоротечные. Так что и в качестве стоянки для судов этот клочок суши совершенно не годится. Впрочем, его необитаемость довольно относительна. Во всяком случае, в настоящий момент здесь были люди. В тени пальм на самом широком участке суши расположился небольшой модульный домик. Устроен навес, расставлены шезлонги. Ещё имелась пара столов, барная стойка и вместительный холодильник. Чуть в стороне аккумуляторная, к которой тянется кабель от плота, мирно замершела в лагуне на якоре. На нём расположены солнечные батареи, закреплённые на поворотных платформах для получения максимального КПД. Вырабатываемая энергия вполне достаточна, чтобы обеспечить потребности четверых человек. Двое из них как раз сидели за одним из столов и играли в шахматы. Нет, не во электронные, а ручной работы из красного сандалового дерева. Не сказать, что изделие отличало высокая цена. Габриэль купил их на Цейлонском базаре в одной из своих туристических поездок и с тех пор не расставался. Никакого потаённого или мистического смысла. Они ему просто нравились, вот и всё. Ну и ещё это было средством отвлечься от всех этих цифровых технологий, окружающих их, и даже с некоторых пор погружающих в себя. "Роберт, какого дьявола?" недовольно буркнул Габриэль. В чём проблема? Если бы я хотел сыграть с машиной, то просто нырнул бы в виртуал. А кто тебе сказал, ты не мог вот так внезапно стать гроссмейстером? Значит, используешь возможности нейросети. Ну извини, дружище, иного способа у тебя выиграть я не вижу. Я и так дал тебе фору, убрав с доски треть своих фигур. Прости, но похоже, для меня этого всё же мало. Но какой смысл играть в шахматы, если за тебя это по факту делает машина? Никакого, как и в том, чтобы садиться за партию с заведомым исходом. Опять. Сколько раз тебе повторять? О, наши возвращаются, воздев палец, указывая на едва уловимый стрёкот мотора, произнёс Роберт. Неправду. Вскоре над деревьями пролетел одномоторный лёгкий многоцелевой самолёт. Это кои несерьёзные, весёлые жёлтенькие расцветки с белой полосой на борту. Заложил вираж над лагуной и пошёл на снижение. Минута, и его поплавки врезали водную гладь. Пробежавшись до вынесенного в воду причала, самолёт замедлился. Из открытой двери выскочил крепко сбитый и ловкий мужчина, подхватил верёвку и перекинув через стойку, начал подтягивать стальную птицу к причалу. Пара минут, и управившись с этим, он вновь поспешил к двери, принял у пилота навьевченный армейский рюкзак, ранцевый огнемёт и пару автоматических винтовок с оптикой. После чего уже вдвоём они направились к навесу. Пристроили винтовки на стойке, побросали под неё свою поклажу, наставив Габриэля и Роберта вздрогнуть от столь небрежного обращения с оружием. Это в виртуале они могли вытворять самые настоящие чудеса заправских жонглёров с разными там гранатомётами, минами, автоматами и пулемётами. В реальности этих штуки их слегка пугали. Нет, они, конечно, умели с ними обращаться, но позволить себе бросить на пол одноразовый огнемёт с зарядом эквивалентным 150-миллиметровому снаряду и ранцевый огнемёт с напалмом. Нет, это чересчур. Прибывшие же, как ни в чём не бывало, полезли в холодильник и, вооружившись бутылками пива, спокойно уселись за стол. Чпокнули пробки, а несколькими долгими секундами спустя послышался сдвоенный довольный выдох, оторвавшихся от бутылок мужчин. "Ну и как всё прошло, Дิก?" нервно сглотнув, поинтересовался Габриэль у пилота. "А что там могло случиться?" пожал плечами тот. "Твой маяк вывел точно на цель". Уйти далеко они не успели. Нейросеть отправила всех в глубокий аут. Виктору оставалось только расстрелять мотор, чтобы эта лоханка остановилась. Но ну а потом прямо с борта прошлися за гниёта, полыхнуло знатно. То есть вы их что же, заживо сожгли? сипло спросил Габриэль, вновь нервно сглатывая. Ты чего так дёргаешься, дружище? Расслабься. Или то, что происходит на острове, это нормально? Наверное, может, они уже и людьми-то не были. Один из них был вакцинирован, смутившись своей реакцией, пояснил Габриэль. Да плевать, пожав плечами и делая повторный долгий глоток, ответил второй, которого пилот назвал Виктором. Они же просекли, что это эксперимент. Ну так пускай сидели бы там и не дёргались. Глядёшь дольше прожили бы. Но нет, нужно было выпендриться. Ещё и своих же без охраны оставили. Кстати, как у них там бойня. Сначала голодные твари ворвались в порт и устроили резню, потом подключились модификанты и покрошели уйму тварей. Не всех? Нет. Согласно данным на острове всё ещё живо 205 мутантов, из которых один модификант. Ну и из 34 выживших кто-то обратится. Значит, затея этих с прививками не сработала. Вновь вклинился Дик. Пока нет. День 2, и добытое мясо будет съедено. Дети они уже всё почистили, нарываться на стрельбу, когда есть кусачей никакого смысла. Так что это затея себя ещё оправдает. Тут другое дело. Этот сержант решил строить лодку из фанеры и добираться до ближайшего острова. Не до нас, конечно. Пусть строит, равнодушно заметил Дик. Добил бутылку и направился за новой. Ну, с чего чего, а пива у них хватает. Химия, конечно, но с другой стороны, и вкусное, и жажду утоляет неплохо. А живым побалуют себя позже. И судя по всему, случится это достаточно скоро. Доложи наверх, как скажут, так и поступим, уже от холодильника произнёс он. Слушай, Габриэль, а зачем на остров подкинули ещё и тигров с волками? Глядно ещё тигры, этим лишь бы поесть, но волки Сколько под опытных погрызли просто так на одном кураже? Также направляясь за второй бутылкой пива, поинтересовался Виктор. А я откуда знаю? Наше с Робертом дело сбор данных и мониторинг общей ситуации. Ваше силовое прикрытие. Могло показаться странным, что контроль 2000 человек осуществляли только четверо, но на деле их было более чем достаточно. С мониторингом обстановки в основном справлялась электроника. Их задача сводилась только к техническому обеспечению. Эти идиоты думали, что расстреляв три антенны, уничтожили средства связи. Наивные. Кто же будет делать ставку на столь явную возможность? Париж же силовиков вполне по силам справиться с теми, кто попытается вырваться, тем более когда те будут пребывать в шоке от воздействия посредством нейросети. Вмешиваться в ситуацию на острове было категорически запрещено, дабы не нарушить чистоту эксперимента. Нет, четверых было более чем достаточно. А предположить не унимался Виктор. Ну, волки стайные хищники, хитрые, коварные и кровожадные. Тигры сильные и ловкие индивидуалисты. Я так думаю, что хотели посмотреть, на что будут способны мутанты против хищников, эволюционирующих в течение миллионов лет, пожав плечами, обозначил своё видение Габриэль. Ну, может и так, сделав шумный глоток, согласился Дик. Ладно, мы купаться, а то 4 часа в самолёте. Эх, какой пляж простаивает. Всегда бы ещё девочек, горестно вздохнул Виктор. виртуалом обойдёшься, хохотнув, разочаровал его Дик. Конец первой книги. Для вас читал Гамир Ундарисов. Продолжение следует.